Глава 34. избление Блэчли. Март 1942 года. Не каждый день нам случается видеть в БП целого вице-адмирала. Но вот, внезапно, к нам явился на обход сам начальник управления совместными морскими операциями. Позвольте, но разве весь смысл учреждений вроде нашего? Не в том, что начальству нельзя заглядывать к нам невзначай, когда ему только вздумается. У капитана тревиса сделалось такое лицо, как будто он ненароком проглотил моль. «Дядя Дики, а ты-то что тут делаешь?» — ахнула Озла, выскакивая из-за стола переводчиков. Следом за дядей Дики в комнату набилось целое свито флотских в сопровождении нескольких перепуганных служащих БП. «Я знал!» что найду здесь моих любимых кресниц вице Вице-адмирал широко улыбнулся, Озли и Салли Нортон. Обе застыли от изумления, но это не помешало им поспешно перевернуть лежавшие перед ними на столе листки текстом вниз. «Вот я и подумал, почему бы не заскочить, не посмотреть, как у вас дела. Покажи-ка мне эту вашу знаменитую картотеку с перекрестными ссылками». Озла заметила, с какой сдержанной яростью переглянулась стоявшая за спиной ее крестного начальства БП. Прекрасно. Лучше просто некуда. Теперь капитан Трэвис полностью выйдет из себя. Она попыталась отступить на пару шагов, пока Салли вела лорда маунт в отдел мисс Сингерт, но крестный взял Озлу под руку и пошел с ней по четвертому корпусу. Сопровождающие тащились следом. «Смотри там! Приглядывай за моим сорванцом-племянником! Когда тебя нет рядом, Филипп вечно попадает в передряги. В прошлые выходные он разбил в лепешку мой Уоксхолл. Ездил на перегонки с Дэвидом Милфорд хейвеном Это ведь надо умудриться! Парень избороздил все Средиземное море под обстрелом и ничего!» А в Лондоне во время затемнения получил таки первое ранение. Озла вежливо посмеялась. Осмотрев корпус, гости из Адмиралтейства гуськом вышли за дверь. Утренний дождь прошел, солнце сияло, и множество любопытных дешифровщиков толпились во дворе, чтобы поглядеть на важного визитера в кителе с золотым позументом с ног до головы. С другой стороны, мы же видели самого Черчилля. Что нам какой-то адмирал? — расслышала озло голос подошедшего из шестого корпуса Джайлза. «Мы пропали», — пробормотала оказавшаяся рядом с ней Салли. «Трэвис нам голову оторвет, а потом повесит и расстреляет». «Не болтай вздора. Мы же не виноваты, что дядя Дики свалился, как снег, на голову». «Подожди, сама увидишь. На вид адмирала они орать не смеют, так что наорут на нас». «Не буду я ничего ждать, мне работать надо». Озла проводила крёстного до особняка, затем вернулась в четвёртый корпус. В последнее время народу в парке прибавилось. Каждую неделю прибывали новые нанятые. Оксфордские студенты, секретарши-машинистки, продавщицы, комиссованные после ранения солдаты. Однако четвёртый корпус оказался почти пуст. Сотрудники ещё не вернулись после визитов флотского начальства. Войдя в полумрак прямо с Солнечной улицы... Озла приставила ладонь козырьком к глазам и вдруг уловила какое-то движение. Не то пола пиджака, не то юбка промелькнула перед ней и юркнула в дверь. «Кто здесь?» — удивленно окликнула она. По корпусу постоянно сновали люди, но, как правило, все они что-то бормотали, звякали кружками, а вовсе не прятались. не пытались ускользнуть так будто не хотели чтобы их заметили озла пошла следом и оказалась в комнате которую в шутку именовали приютом дебютанток со временем полки на которых мисс сигерд аккуратно расставляла коробки с бумагами превратились в настоящую картотеку коробки от пола до потолка все материалы подшиты в папке и снабжены перекрестными ссылками но сейчас крышки двух коробок которых хранились зарегистрированные донесения, лежали криво, словно кто-то в торопях рылся в содержимом и бросил все, как придется. «Наверное, кто-то запрашивал информацию», — решила Озла. Но все же прошлась по остальным помещениям и осмотрелась. В их отделе все оставалось на своих местах, дверь мистера Бирча была заперта. И вдруг ей показалось... что она расслышала чей-то шаг, тихий скрип кожаной подошвы по линолеуму. Она развернулась и направилась к выходу из корпуса. Дверь еще качалась на петлях. Озла выбежала на улицу. На тропинке между четвертым корпусом и особняком народа было по-прежнему видимо-невидимо. Не только дешифровщики, но и адъютанты из свиты «Дяди Дики». Тот, кто только что выскочил из корпуса за секунду до Озлы, мог стоять где угодно в этой толпе. Данное понятие не имело кого искать. Промелькнувшая перед ее глазами одежда могла быть и юбкой, и мужским пиджаком. «Ну», — убеждала себя Озла, мысленно тряхнув головой, «вряд ли произошло что-то подозрительное. Просто какая-то девушка из картотечного отдела спешила поглазеть на высокое начальство и забыла закрыть пару коробок. Вот и все». Озла медленно вернулась в корпус и просмотрела документы в тех двух коробках. Сотни карточек, поди разбери, украли ли оттуда что-нибудь. Да нет же, наверняка все в порядке. Но тут она словно услышала свой собственный голос, всего пару недель назад убеждавший тревиса как просто было бы выносить сообщение из БП. Проще некуда. Незаметно сунуть бумажку в бюстгальтер. пока все зевают в ночную смену. Или пока все отвлеклись на целое адмиралтейство важных гостей. Кто-то там побывал. Озла сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться, и почувствовала, как волоски у нее на руках встают дыбом. Она ощутила знакомый запах. Только бы вспомнить, чего именно. Одеколон, духи! Она снова потянула носом, но в воздухе висел чат от коксовых печурок, помноженный на влажность утреннего дождя и душок дезодоранта, который кто-то из женщин нанес на подмышки тем утром. Каким бы ни был этот запах, от которого у Озла мурашки пробежали по коже, он уже улетучился. «Просто померещилось сказала она себе. Но все же отправилась к капитану Трэвису, едва служебный автомобиль дяди Дикки укатился двора. и обнаружила в кабинете начальника рыдающую Салли, которая сквозь слезы клялась и божилась, что в жизни ни словечко не выдала крестному об отделе ВМФ в Блэчли-парке. Прежде чем Озла успела заговорить о перерытой картотеке, шеф на нее набросился. Хотя лорд Маунт-Беттон и имеет доступ к определенным сведениям о Блэчли-парке, если вы или мисс Нортон «Сообщили ему какие-то подробности о том, чем заняты? Да не сообщали мы ему ничего!» Повисла пауза, и Озла почувствовала, что ее работа висит на волоске. Работа, которую ей стоило такого труда получить. Салли продолжала всхлипывать. Озла тоже с трудом удерживалась от слез. «Ну, хорошо». Трэвис был рассержен, но все же протянул Салли носовой платок. Я вам верю, юные леди. Утрите носы. Сэр, если позволите, я еще хотела доложить. Начала озла и остановилась. А что она, собственно, скажет? Что вроде бы где-то промелькнула не то юбка, не то пиджак, какая-то коробка осталась открытой и в воздухе повеяло знакомым запахом? А Трэвис так уже не в лучшем настроении. Хочешь выставить себя на посмешище, как старая леди, которой что-то привиделось? — сердито спросила она себя. — Да, мисс Кэндалл. — Не имеет значения, сэр. Ничего важного.